А что, так можно было? Это самая распространенная ошибка. Молодые мамы сами отправляют мужа спать в другую комнату. Его ведь жалко, ему на работу утром, он добытчик. Конечно, ему требуется здоровый полноценный сон. Впрочем, иногда молодые отцы как-то сами собой незаметно перебазируются на диванчик в соседней комнате. Свекрови и некоторые тещи тоже активно прикладывают руку к тому, чтобы оградить сына или зятя от ночных бдений. А если вдруг женщина не собирается уходить в декрет и хочет продолжать работать на удаленке, фрилансе или полный рабочий день, проводить в офисе? А если муж готов уйти в декрет вместо жены, причем с большим удовольствием? Как сейчас говорят, а что так можно было? Я точно помню, что с мужем мы никогда не садились за стол и не обсуждали глобальные проблемы из серии «Как мы будем жить дальше» все складывалось само собой и как показало время складывалось правильно с сыном было сложно я лежала на сохранении меня выписывали из больницы домой на неделю и обещали оставить за мной кровать у окна сына я вылежала потом выкармливала выхаживала до сих пор не знаю как благодарить своего начальника за то что мне платили зарплату в семь месяцы которые я провела в больнице. Потом отработаешь, думая о ребенке. «Вернешься, когда будешь спокойна», — сказал он, когда скорая увозила меня прямо с рабочего места. Угроза выкидыша. Восемь недель беременности. Никто, кроме начальника, вообще не знал, что я беременна. Я звонила, плакала, просилась на работу, но он запретил мне появляться в офисе. Он был замечательным отцом мальчиков-близнецов, и просто мудрым человеком. В миллионный раз повторял, что ребенок важнее всех работ вместе взятых, а материнство — главный рабочий пост для женщины. Многолетний брак, успехи детей — лучший карьерный рост, самый головокружительный. Именно он научил меня расставлять жизненные приоритеты — дети, муж, семья. Жить ради них, работать ради них. Не для них, а именно ради. Слава богу, тогда не были так активны феминистки. И никому в голову не приходило с пеной у рта обсуждать гендерные различия, права женщин и обвинять мужчин в сексизме. Никто из женщин-коллег не стал кричать. А как же собственное развитие, желания, мечты? Все оказалось правильно и на своем месте. В том числе и я. На месте матери и жены хранительницы пресловутого домашнего очага. Мечты и желания. Благодаря детям я исполнила их все. Развитие. Да каждый день только успевай. Карьера. Дети лучший стимул ее сделать. Бежать вверх по карьерной лестнице. Сейчас у меня нет никакого желания держать себя в форме, тренироваться. Меня не волнуют морщины и седина. Но я тренируюсь, худею, Закрашиваю седину и колю ботокс во все возможные места. Потому что у меня есть дочь Серафима, Сима, как мы называем ее дома, которая хочет видеть свою маму молодой и красивой. Да, иногда я могу напомнить себе, что у меня есть еще и взрослый сын, и мне уже позволительно не гнаться за молодостью и стройным телом. Но когда я выхожу куда-то с сыном, купаюсь в комплиментах. А еще чаще. Я появляюсь в обществе дочки. И мне нужно выглядеть так, как выглядит большинство мамочек из окружения, на 10 лет младше. Да, у меня не самая популярная точка зрения. Многие женщины стараются хорошо выглядеть для мужчины, мужа. Я хочу быть красивой для своих детей. Никто меня не убедит, что ребенку не важно, как выглядит мама. Ведь она для него самое-самое. Много раз Я видела мальчиков, которые стесняются мам. И не потому, что мама пытается поцеловать их на глазах у друзей и соучеников. Я видела, как одноклассник моего сына Василия, можно сказать, отрекся от собственной матери. «Это твоя мама?» — спросили ребята. «Нет», — ответил двенадцатилетний мальчик. Я дала себе слово, что мои дети будут кричать. «Да, это моя мама!» и кричать с гордостью. Горящие глаза, харизма, бьющие через край, адреналин, будто тебя подсоединили к аккумулятору. Женственность, страсть, игривость, непредсказуемость. Если вы видите женщину с подобными симптомами, не спешите ставить диагноз «любовник». Возможно, но лишь в одном случае из ста. В остальных 99 случаях вы видите перед собой молодую мать. Когда я устаю до чертиков, больше не могу выдерживать рабочие и домашние графики, не прошу сына или мужа забрать или отвезти дочь на тренировку, иду сама. Там я обязательно встречу своих многодетных приятельниц. Они уже успели отвезти старших девочек на тренировку и лихо выруливают с парковки. У них есть два часа на то, чтобы забрать среднюю дочь с продленки, отвезти домой, усадить за уроки и приготовить ужин для всей семьи, вернуться за старший. Младший ребенок обычно болтается под мышкой у мамы, радостно суча ногами. Под другой рукой плюшевая собака или заяц. В руке обруч, который не понадобился для тренировки, но мог понадобиться. Или сумка с тем, что дочь забыла на предыдущем занятии. Плюс пакет с продуктами. Грех было не забежать по дороге в магазин за спиной рюкзак с документами куда ты спрашиваю я лену надеялась перехватить тебя и пойти кофе пить котлеты кричит лена в окно продолжая рулить на плите муж точно не догадается переставить сковородку и тогда я понимаю что совсем не устала. у меня не горят на плите котлеты нет полуторагодовалого ребенка который еще плохо говорит поэтому непонятно чего хочет из-за чего бунтует. Если мне становится тоскливо, зову Катю переждать время тренировки у меня в гостях, чтобы не мотаться туда-сюда по пробкам. И, естественно, с маленькой Евой. Я всегда их рада видеть. Как и остальных подруг, которым всегда предлагаю завести малышей в туалет, попить чай, поесть, поиграть. Двухлетнюю Еву сначала нужно уговорить войти в дом, потом держаться на приличном расстоянии, чтобы она не начала уверенно топать на выход. Завлечь на кухню и накормить котлеткой. Достать игрушки. Нет, игрушки не хочет. Тогда пианино. Пятнадцать минут Ева занята. Потом зайцы в домике. Еще десять минут. Ева расплакалась, увидев вышедшего из комнаты страшного и чужого дядю. Моего старшего сына. Дядя, впрочем, привык к тому, что в доме случайно объявляются то младенцы, то годовалые дети, то орущие трёхлетки, то сразу все, зашедшие на огонёк. «Мам, в морозилке есть мороженое», — советует Вася, видя, как я мечусь по кухне, не зная, что ещё вкусное и полезное затолкать в ребёнка. Ребёнок решительно ничего не хочет. Убили ещё 15 минут переоделись, помылись, поменяли памперс, съели яблоко, разбросали яблоко по кухне, попили чай, разлили чай, размазали по столу чай ложкой, поиграли в мячики. Хвала небесам, что дети любят мячики. Начали собираться на выход за старшими девочками. Пока обувались, решили остаться навсегда и не уходить. Освоились, улыбнулись, попрыгали на кровати. Покакали, поменяли памперс, порыдав в незнакомой ванной. Опять порыдали, желая вернуться в ванную. Решили прорваться в комнату к страшному дяде. По дороге почитали книжку, одевались в страшной спешке. Забыли шапку, вернулись за шапкой. Забыли сумку со всеми документами. Вернулись за сумкой, захотели пить, попили, захотели есть. Ели в лифте творожок и банан. В результате неслись галопом, чтобы вовремя забрать девочек с тренировки. Девочек на 20 минут задержали тренеры. Выдохнули от счастья, успели. И все это за два неполных часа. Что там у меня было? Тоска накрыла? Ну да. Я хочу, чтобы дети меня уважали. За труд, достижения и работоспособность. За то, что мама не просто мама, а человек. Красивый и успешный. Да, они меня любят, ценят, берегут, жалеют, целуют. Но самые удивительные эмоции, самые ценные, когда ребенок, особенно маленький, смотрит на тебя с гордостью и всем говорит «это моя мама», потому что мама связала крючком цветочек или испекла самый вкусный торт в детский сад, неважно. Но хотя бы раз поймайте этот детский взгляд, и вы свернете горы. Сын никогда меня не стеснялся, даже когда был подростком. Хотя нет, был один случай. Когда мы всей семьей пошли на его школьный выпускной и вручение аттестатов, красивые и нарядные. «Мам, сейчас никто уже так не ходит», — бурчал Василий. «Ну что такого, не свадьба же! Скажи спасибо, что мы еще бабушку с собой не взяли. У Альберта и бабушка наверняка придет». Альберт – Васин друг с первого класса. И на все школьные праздники, линейки и прочие мероприятия наши семьи приходили в полном составе. «Ну вот, иди поздоровайся», – обрадовалась я, увидев бабушку Альберта на лавочке. В школе было душно и суетно. Потом Альберт с Васей покорно фотографировались на школьном дворе со всеми родственниками, вместе и по отдельности. Если порывались сбежать, или я, или мама Альберта кричали, что еще пять минут, они могут провести с семьей, а уже потом отправляться во взрослую жизнь. Мальчики терпели тисканье, поцелуи и причитание. И мне показалось, что дети, пришедшие на выпускной одни, без бабушек, тетушек, младших и старших братьев, мам и пап, им завидовали. Одна девушка в роскошном платье, которое ей явно не нравилось и было неудобным, все время оглядывалась и успокоилась только в зале, увидев, наконец, опоздавшую маму. Сима же сейчас зудит, что я пропустила две недели тренировок и не дает мне есть хлеб. Да что там хлеб? Мне приходится прятать чипсы в комнате сына. Я равнодушна к сладкому булкам и плюшкам. Но за пакетик чипсов, которые раньше назывались не чипсами, а хрустящим картофелем или картошкой с девочкой, готова жизнь отдать. Эти чипсы с девочкой и кольцо с орешками — лакомство моего детства. Когда мама возвращала меня в Москву от бабушки, я всегда просила картошку с девочкой и пирожное кольцо. Сейчас я иногда прошу мужа или сына купить мне эти чипсы, маленькую упаковку, и прячу ее в ящик при кроватной тумбочке сына, куда заглядываю с опаской. У него там не пойми, что хранится. Но стоит мне спрятать чипсы и жить с мечтой, что вечером, когда дочь уснет, заберу их и, наконец, съем, оказывается, что сын уже все слопал. Вась, как ты мог? я же два дня о них мечтала возмутилась я пряд чипсы в своей комнате а не в моей посоветовал сын тем более что ты потом все равно будешь страдать и причитать зачем ты их съела между прочим ты тоже ешь всякую гадость заметила я вот что это казинаки знаешь сколько в них калорий а в этих батончиках они должны называться расти расти попа а это что Попкорн с карамелью кошмар. Мам, ты сейчас просто пробуешь ради проверки калорийности или решила съесть все запасы, чтобы спасти меня от ожирения? хохотнул сын, глядя, как я тянусь за попкорном, еще не проживав батончик. Просто в следующий раз не ешь мои чипсы. Я знаю, что они лежат в твоей тумбочке. И мне от этого хорошо. Может, я их вообще не стану есть, но буду знать, что они меня ждут. Залог прекрасной фигуры – дети. Главный рецепт огромных глаз в пол лица – дети. ЗОЖ – здоровый образ жизни и ПП – правильное питание. Ничто по сравнению со спортивной диетой дочки-гимнастки. Интервальное голодание – ерунда. Дети вам устроят такое интервальное голодание. Что вообще забудете, когда в последний раз ели? И ели ли вообще? Как итог, прекрасные скулы и блеск в глазах. От голода!